12 Ellington Field, Houston. Ну как, готова моя пальмоисторичка? Оперативный дежурный поднял голову и взглянул в улыбающееся лицо Тома Хофмана. Том, пилот истребителя, относился к вертолётам с давним и глубоким презрением. Он дал согласие попрактиковаться в роли вертолёточника с частичной занятостью лишь из-за того, что ему предстояла высадка на Луну, а значит, требовалось отработать различные сценарии прилунения с использованием более простого аппарата. Конечно, Том, дежурный передал Тому толстый журнал учёта по Бел-47G, собрание ежедневных сертификатов лётной готовности. Том пробежался взглядом по выполненным операциям техобслуживания, Ничего нового не заметил, и нацарапал подпись рядом с датой. После этого снял шлем и перчатки с полки и вышел на панду Сэллингтон-филд. В небе клубились пушистые кучевые облачка. Ветер дул с юга, и мартовское солнышко Хьюстона, к его удивлению, припекало. В аквариуме, накрытом плексигласовым пузырём кокпита вертолёта, будет адски жарко. Том порадовался, что сделал остановку у фонтанчика. Техник подкатил к вертолёту большой мобильный огнетушитель обязательная мера предосторожности при каждом запуске двигателя. Том положил шлем на правое сиденье, натянул перчатки и быстро прошёлся вокруг вертолёта. Он заметил, как Люг вдалеке упражняется с кроватькой и решил туда слетать и понаблюдать за процессом. Том забрался на левое сиденье. Пристегнул страховочные ремни, нахлобучил на голову шлем и подключился к аппаратуре связи. Вытащив из кармана штанов список, он быстро проделал предпусковые действия. Поднял палец, описал окружность так, чтобы на земле видели, запустил двигатель и проверил все системы. Удовлетворившись, он отсалютовал технику и понаблюдал, как тот уводит огнетушитель. Напоследок окинул пристальным взглядом приборную панель. Полёты на вертолётах всё ещё казались ему чем-то неестественным, требовалась повышенная осторожность. Потом вызвал по радиоконтрольно-диспетчерскую башню Эллингтон-филд и попросил разрешения на взлёт. Получил его и начал пилотирование. В левой руке он держал ручку газа, повернул её, как на мотоцикле, и двигатель набрал обороты. Тот выдавал всего лишь 175 лошадиных сил, заставляя столь маломощный двигатель раскручивать два здоровенных ротора над головой, легко забыться и потреблять от механизмов слишком многого. Ручка была смонтирована на конце длинного рычага с шарниром на дальнем конце. Поднимая руку, Том менял угол, под которым роторные лопасти наверху рассекали воздух, и увеличивал тем самым подъёмную силу. Дизайн прост и интуитивно понятен. Отводишь вверх и поднимаешься, уводишь вниз и опускаешься. Поскольку все лопасти несущего винта движутся одновременно, управление называется объединенным. Том один раз поднял и затем опустил рычаг на холостом ходу, убеждаясь, что он движется свободно. Правой рукой Том удерживал то, что выглядело и ощущалось, как штурвал самолета. Перемещая штурвал по кругу, можно было менять углы атаки лопастей, отклонять вертолёт назад вперёд, задавать крен влево вправо. Каждая лопасть способна была описывать полный круг, и называлось это циклическим шагом винта. Впервые увидев то, мы назвал его циклическим. Но с тех пор его научили грамотному произношению. Давя ногами на педали, он задействовал маленький рулевой винт, смонтированный на конце длинной хвостовой балки. Это позволяло создавать боковую силу, достаточную для компенсации реактивного крутящего момента несущего винта и направлять вертолёт по прямой. Том ещё раз огляделся, убеждаясь, что вокруг никого, и взялся за объединённый механизм управления. Ручка газа поворачивалась, выдаваемая мощность двигателя увеличивалась. Вращение винтов оторвало шасси вертолёта от гудронa. Том нажал левой ногой на педаль, мешая реактивному повороту. Правой рукой он постоянно менял циклический шаг винта, удерживая машину в идеальном равновесии. Потребовалось много практических занятий с терпеливым инструктором чтобы Том научился зависать в воздухе. Но теперь, сосредоточившись, он это выполнял без труда. Он отвёл вертолёт от пандуса и переключил радиочастоту. Диспетчерская Линтон, это NASA 948. Я хотел бы пролететь над лунным аппаратом и понаблюдать за ним в работе, потом поработать к востоку от аэродрома на протяжении 30 минут или около того. По слышим 948. -й. Выполняйте. Движения в запрошенном вами районе нет. Том дважды щёлкнул кнопкой микрофона, подтверждая приём. Выполнил правый поворот и полетел прямо к люку, который как раз отрывался от земли в летательном аппарате отработки лунных посадок. Люк, это Том. Я над тобой в аквариуме. Ты не против, если я со стороны поглазею? Нет проблем, Том. Я самые обычные манёвры выполнять буду. Том держался на расстоянии, так чтобы винты его вертолёта не создавали помех Люку. Люк прорабатывал манёвры посадки, Том копировал его действия на вертолёте. Настоящая высадка на Луну потребует от Тома управления ЛМ, а Люк будет сидеть справа и ассистировать. Люк мягко коснулся земли. Том переключил связь — Неплохо для морпеха. — Спасибки, босс. — Если тебе нужен будет какой-нибудь совет от старшего офицера, просто звякни. Я на восток. — Понял. Удачи с моторчиком. Том хмыкнул. Перед поворотом в сторону залива Галвистон-Бэй он приметил Каза, стоявшего так, чтобы хорошо видеть тренировку люка. Том кивнул Казу. Тот вскинул в ответ руку с отставленным большим пальцем. Внизу потянулись сотни акров пастбищ, расположенных сразу к востоку от Этельнгтон-филд. Хорошее место для полётов, никого не беспокоишь, за исключением некоторых техасских длиннорогих. Он поднялся до 1000 футов, преодолевая турбулентные потоки разогревавшегося воздуха и чувствуя, как стекает по бокам пот. В настоящем полёте LM Бортовой навигационный компьютер в автоматическом режиме доставит его к лунной поверхности. Том должен будет переключиться на ручное управление в пяти сотнях футов над Луной на скорости 40 миль в час, в двух тысячах футов по горизонтали от места высадки. Это место прозвали «нижними воротами», и сейчас Том маневрировал так, чтобы сымитировать условия приближения к нему. Глеанов вперёд он шёл, что одинокая корова на открытой местности хороший ориентир при посадке. Вертолёт начинал серьёзно потряхивать в воздушных течениях, и Том прилагал усилия, чтобы не отклоняться от выбранного направления. Плавно задействуя объединённое управление, он замедлял спуск, а с циклическим шагом несущего винта работал, добивая скорость движения 40 миль в час. Ног не отрывал от рулевых педалей, держа курс прямо на горогу. Проверив скорость и высоту, он вслух произнёс слова, которые потребуется сказать ему и Люку. Хьюстон, это бульдог, 500 футов спускаюсь на Он снова посмотрел на показатель вертикальной скорости. 15 Он слегка отпустил рычаг объединённого управления и летел вперёд, используя только ручку циклического шага и сосредоточившись на корове в двух тысячах футов по курсу. Неожиданно сильная турбулентность застала Тома врасплох. Он будто в воздушную яму попал и почувствовал, как вертолёт стремительно падает. «Чёрт побери!» Заход на посадку без надёжно испорчен, но на луней нисходящих вертикальных течений воздуха не будет. Он агрессивно навалился на ручку циклического шага, стараясь не потерять в скорости. Инстинктивное действие пилота реактивного истребителя, но абсолютно ошибочное для вертолётика, глупая ошибка новичка. Устройство механизма, передающих движение руки тома на крутящееся лопасти, было довольно сложным. Ручку управления циклическим шагом соединялось через систему тяг и пружин, проложенных у пилота под ногами. Затем на верху за спиной и выше крыши аквариума старелкой автомата перекоса, изменение положения которой меняет направление оси конуса несущего винта. Когда том налёк на ручку Тарелка автомата перекосано накренилась, что должно было бы изменить угол атаки лопастей. Но то, что принял Том за турбулентность, в действительности было не палаткой поворотного шатуна одной из тяг. Там разболталась плохо завёрнутая гайка. Вибрации и центробежная сила, действуя совместно, продолжали всё быстрее раскручивать гайку, пока та не отлетела совсем. и тяга механизма управления циклическим шагом тут же потеряла связь с автоматом перекоса. Лопасть винта, выйдя из-под контроля, выровнялась по потоку, и подъёмная сила, создаваемая ею, обнулилась. Вертолёт Тома теперь удерживала в воздухе только одна лопасть. Он продолжал, что есть сил давить на рукоятки, а оставшаяся лопасть все агрессивнее резала воздух, создавая пронизывающую до мозга костей вибрацию, и с нею чрезмерное силовое напряжение в корпусе аппарата. Крутящий момент опускал нос вниз быстрее, чем могли отклониться большие лопасти несущего винта, а хвостовая балка стремительно задиралась. В мгновение ока лопасти ударили по хвосту, и кончики их, вращавшиеся на скорости 650 футов в секунду, вонзились в приводной вал рулевого винта. Столкновение тот не выдержал и отвалился. Том почувствовал, как вертолёт начинает неуправляемо вращаться. Маленький двигатель производства компании Франклин продолжал работать на полную мощность, пока сам Том выжимал ручку газа на максимум. В результате фюзеляж без противодействия рулевого винта раскручивался всё быстрее, и вдруг у Бел 47G пропала вся подъёмная сила, а с ней контроль направления. Машина грохнулась с высоты 500 футов, точно вращающийся валун весом в тонну. Он всё ещё держал руки на рукоятках, взывая к подъёмной силе, а ноги на педалях, надеясь сдержать вращение. Когда жалкая развалина, в которую превратился его вертолёт, столкнулась с жёсткой почвой безлюдного пастбища, при ударе скорость аппарата достигла 200 миль в час. Весь полёт продолжался 11 минут. И два пузатых топливных бака оставались практически полны. При крушении их сорвало со стоек, и авиационное топливо с октановым числом 80/87 разбрызгалось, окружая раскалённый двигатель туманной дымкой. Туман мгновенно возгорелся, а пламя перекинулось на разбитые баки. Том оставался пристёгнутым к креслу. но уже не мог двигаться из-за серьёзнейших травм, полученных при ударе, когда его вертолёт исчез в пламени взрыва.